Глава двенадцатая. Эмми. «Кстати, забыла сказать. Айрин звонила», — говорит Винтер. «Наконец-то мне удалось уложить медвежонка. Пока я готовлю себе поесть, моя помощница сидит за кухонным столом, придирчиво разглядывает себя в экране телефона и поправляет берет. «Понятно», — отвечаю я, бросая взгляд на часы. «По поводу шоу на телевидении». «Да», — Винтер кивает. «Я ободряюще улыбаюсь». Пауза затягивается. «Она ничего не просила передать?» «Наконец спрашиваю я». «Ах, да!» — спохватывается Винтер. «Просила сразу ей перезвонить». Айрин никогда не звонит без веской причины. «Электронная почта, сообщение в WhatsApp и в Директ — это пожалуйста. Поднять трубку ни за что». «Видимо, на BBC 3 мне отказали, поэтому Айрин и не стала ничего передавать Винтер. Сердцем чую, так оно и есть». Сама не знаю, почему я позволила себе поддаться надежде. Мы с Айрин много раз проходили через эти круги ада. Встречи, пробы перед камерой, читка сценария, ожидания. В первый день испытываешь лучезарный оптимизм, подогреваемый воспоминаниями о том, как приветливо ко мне отнеслись и как здорово у меня получилось. На второй день появляется тревога, постоянно думаешь, что можно было сделать лучше или иначе. Проходит третий день, потом четвертый. Наконец звонят. Я показала себя отлично, но выбрали другого кандидата. Я показала себя отлично, но другой кандидат оказался лучше. Нужен кто-то старше или моложе, или напористее, или спокойнее. Ничего личного. Просто режиссеру не понравилась моя прическа, моя одежда, мое лицо, мой голос, мой характер. Ну и плевать, плевать, плевать. Пошли они все. «С вами всё в порядке?» — интересуется Винтер. «Хотите хлебнуть? У меня тут чайный гриб». «Нет, Винтер, спасибо. Боюсь, есть проблемы, от которых даже чайный гриб не поможет». Улыбаюсь сквозь стиснутые зубы. В последнее время меня начали терзать мысли о будущем. Я просыпаюсь среди ночи и думаю о том, что мне не вырваться из заколдованного круга. Я годами организовывала и планировала свою жизнь — посвятила себя смене подгузников, притворялась, что люблю женщин, с которыми страшно застрять в лифте. Втюхивала крем для попы, влажные салфетки, мягкий сыр и рыбные палочки. Отвечала на каждое идиотское сообщение и каждый долбанутый коммент. И все ради большого куша. Тем не менее, я рискую намертво застрять в тупике, если хотите сесть на мель. На сей раз поражение станет для меня тяжелым ударом, Потому что я в некотором роде знаменитость, правда средние руки на уровне участницы шоу Остров любви или X Factor. Возврат к прежней жизни будет в лучшем случае унизительным, в худшем случае невозможным. Я уподоблюсь одной из бывших звезд мыльных опер, ушедших работать в Starbucks и превратившихся в легкую мишень для таблоидов. Я трудилась в модном журнале, когда индустрия глянца начала развиваться поэтому лучше других представляю долгосрочную перспективу блогинга. Знаете, как в мультике, койот подбегает к обрыву, бежит, яростно перебирает лапами, потом смотрит вниз и обнаруживает пустоту. Так вот, я отлично понимаю, что чувствует койот. Любой, кто имеет отношение к СМИ и соцсетям, знает, мода на блогеров недолговечна. Некогда полезный твиттер — Теперь заполнен граммар нации и воинствующими феминистками. «Майспейс» превратился в богадельню для поклонниц Джастина Бибера. Инстаграм точно так же балансирует над пропастью. До женщин постепенно начинает доходить, что мы для них не сёстры, а торговки, втюхивающие бесполезную дорогущую фигню, от которой их жизнь не станет лучше. Даже если б я согласилась каждые два года рожать детей для поддержания контента — Инста-родительство — весьма ненадежный способ заработать на жизнь. Однако Дэн вряд ли в ближайшее время закончит свой роман, поэтому хотя бы у одного из нас должен быть долгосрочный план. Мой план заключается в том, чтобы переместиться с маленького экранчика, который вы держите в руке, на большой экран в гостиной. Телевидение представляется мне следующим логическим этапом развития — Бывают моменты, по крайней мере, в моем воображении, когда этот шаг кажется не только естественным, но и неизбежным. По моему настоянию, Айрин подписывала меня на все доступные телеинтервью. Я выступала как приглашенный эксперт в сфере родительства везде, где только можно, от вечерних новостей до свободных женщин. Устраивала прослушивания и встречи с агентами по подбору актеров. Помогло и появление инстасторис. Они стали тренировочной площадкой для начинающей телеведущей местного разлива и к тому же предоставили неограниченную аудиторию. Честно говоря, у меня получалось не так хорошо, как мы рассчитывали, но навык приходит с опытом. Задействовав свои прежние связи, если помните, Айрен опекала актрисы моделей, она наняла преподавателя сценической речи, хореографа и тренера по ораторскому мастерству, благодаря которым я перестала глотать слова научилась не размахивать руками и с достоинством держаться в кадре. Мне перепадали и оплачиваемые заказы, например, участие в благотворительном шоу «Дети в беде», где я выступала вместе с медвежонком Патси и в соревновании блогеров в охотниках за антиквариатом. «Дети в беде» — британская благотворительная организация, помогающая детям-инвалидам и детям из неблагополучных семей. Талисманом организации является медвежонок Патси. В ноябре в поддержку «Детей в беде» проводится ежегодный телевизионный марафон, который канал BBC транслирует на всю Великобританию. «Охотники за антиквариатом» — британское телешоу, в ходе которого эксперты-антиквары в некоторых сериях знаменитости получают по 200 фунтов стерлингов на покупку предметов коллекционирования и антиквариата, а потом соревнуются, кто дороже продаст свои приобретения на аукционе. Побеждает тот, кто получает наибольшую прибыль. У меня наклевывалось еще несколько приличных проектов, однако все сорвались. Шоу, по поводу которого звонила Айрин, и в котором я рассчитываю стать ведущей, всплывало уже раз пять. Идея витает в воздухе четыре года. Продюсеры точно знают тему. Трудности, связанные с заведением детей – но никак не могут определиться, под каким углом ее освещать. У нас были и предварительные беседы, и предметные переговоры, но каждый раз все на полпути замирало. Последний раз на пробы пригласили актрису, чтобы я побеседовала с ней о том, как она потеряла ребенка. Актер, играющий мужа, держал ее за руку и безмолвно плакал, пока она рассказывала. Оба безбожно переигрывали, а мне оставалось только сочувственно ухать и задавать заученные вопросы. Тем не менее, у меня никак не получалось подобрать верную интонацию. Я и сама чувствовала, что говорю неискренне. Первые несколько дублей члены съемочной группы вели себя весьма мило. Актеры меня подбадривали, режиссер старался помочь раскрепоститься. К пятому дублю они начали смотреть на часы. После шестого мы сделали небольшой перерыв. К девятому всем стало ясно, что у меня ничего не выйдет. Набираю воздуха в грудь и звоню Айрин. «Давай, выкладывай плохие новости». Эми все как раз наоборот. Звонили из BBC3, ты прошла в финал». До меня не сразу доходит смысл ее слов. Я уже настроилась на очередной отказ и даже сформулировала вежливые сожаления по поводу того, что не совсем подхожу на роль ведущей. «Финал против тебя, Эко и Ангелы». В других обстоятельствах ты была бы бесспорным фаворитом, но если объективно, это шоу как раз по ее теме. Впрочем, если мериться подписчиками, ты заметно круче. Айрин не шутит. Разумеется, у Эко и Ангелов 200 тысяч подписчиков, но если говорить о голых цифрах, она мне не конкурент. Проблема в другом. Продюсеры изменили угол подачи. Они хотят, чтобы ведущая могла создать нужное впечатление, так сказать, привнести личную нотку, потому что главная фишка шоу — подлинные истории и переживания. Кто бы сомневался, значит, у меня нет шансов. Эко и ангелы — живое воплощение личной трагедии. В день рождения своего ребенка она ставит к столу шесть стульев, зажигает свечи на пяти дополнительных тортиках и постит в Инстаграме. Айрин говорит, прослушивания больше не будет. Продюсеры уже увидели все, что хотели. Они просят снять короткий видеоклип, объясняющий, почему именно ты должна вести это шоу. Откровенный рассказ о личном опыте. Откровенный рассказ, повторяю я. Да, им нужно, чтобы вы обе прислали свои видео сегодня до пяти часов. Думаю, нам специально не дали времени на подготовку чтобы результат получился живой и непосредственный. Сможешь? «Не проблема», — беззаботно отзываюсь я. «Передай, что я все пришлю вовремя», — шуршит видеоняня. Из комнаты медвежонка доносится полусонное хныканье. Господи, неужто у него снова полный подгузник? До пяти всего час. Минуты утекают сквозь пальцы, подобно песку. Думаю о том, сколько усилий, времени и энергии я вложила в проект, сколько жертв мне пришлось принести. Неужели все зря? Неужели в один прекрасный день я включу телевизор и увижу эко и ангелов, проникновенно читающую стихотворение на берегу озера или с одухотворенным видом, идущую по больничному коридору? Тихое вяканье перерастает в мощный ор. Ребенок окончательно проснулся. Делаю глубокий вдох — Открываю электронную почту и вбиваю в строке поиска имя Полли. Дэн, что за извращенец? Спрашиваю я себя. Что за извращенец? Если выставляешь свою жизнь в интернет, обязательно найдется доброход, который рад привлечь твое внимание какой-нибудь гадости о твоей персоне скинуть ссылку с разгромным отзывом на Гудрец, вписать в срач по поводу твоей книги в Твиттере или, в случае с Эми, поделиться свежими новостями с форума «Нифига себе, просто мама разжирела» на сайте «Гуру сплетен» или «Разговоры за жизнь». Нет, я вовсе не думаю, будто Сьюзи Вау была искренне рада поведать моей жене о ролевом аккаунте. Но в каждой строке ее сообщения явно сквозила дрожь восторга, даже, пожалуй, злорадства. Я прочитал Коко, сказку из книги, «Сказки на ночь для юных бунтарок». «У нас их не меньше дюжины, все получены в подарок, причем одна от моей мамы». Спустился вниз, взял пиво из холодильника и устроился с ноутбуком за кухонным столом. Пару часов назад Эми сообщила хорошую новость. «Раз уж ты прошла в финал, то обязана его выиграть», — сказал я. «Кто бы мог подумать, моя жена на телевидении, не просто говорящая голова или одна из приглашенных гостей, а ведущая собственного телешоу». «Твое имя будет в названии?» – спросил я. «Не забегай вперед», – ответила Эмми. «Название еще не утверждено». Ее глаза сияли. «Мы оба знаем, что ты выиграешь», – уверенно заявил я. Моя жена скромно улыбнулась. «Скажу тебе так», – отозвалась она. «Ради этой работы мне пришлось отдать свое лучшее видео. Я загуглил имя продюсера, имя режиссера, а теперь гуглю всех, кто участвует в съемках». Похоже, в шоу задействованы профессионалы, работавшие со знаменитостями и создававшие программы, о которых даже я слышал или хотя бы читал отзывы в «Гардиан». Только когда Эмми уходит проверить, как там дети, я понимаю, что забыл спросить, о чем, собственно, будет передача. Пока Эмми наверху жужжит ее телефон, бросая взгляд на экран, и будто земля уходит у меня из-под ног. Из всех извращенных и отталкивающих мерзости интернета инстаграм-ролевики иногда они пользуются хэштегом «РП», помещая его в конце длинного блога хэштегов, которые никто не читает, кажутся мне самыми гадкими. Во-первых, их деятельность отвратительна, бестактна и неэтична. А во-вторых, я решительно не могу представить себя на месте такого человека. Это все равно, что совершить идиотские, несмешные, опасные поступки. Например, выпить миску блевотины или швырять пакеты с водой в незнакомых людей на эскалаторе в торговом центре. Это все равно, что троллить родителей подростка, покончившего с собой или выжившего в школьной перестрелке. Или целыми днями слать злобные сообщения цветной актрисе, якобы не подходящей на роль в «Звездных войнах». Не понимаю, в чем прикол. Красть фотографии чужих детей, постить в Инстаграме под вымышленными именами, придумывать истории об этих детях и их родственниках. Только представьте, реальные фотографии реально существующих детей. Даже если бы у меня не было семьи, я счел бы подобное поведение, как минимум, нездоровым». Сюзи сообщила, что наткнулась в Инстаграме на аккаунт с фотографиями Коко. «Разумеется, я разблокировал телефон Эми. Да, я знаю ее пароль, дата рождения Коко, и прошел по ссылке. На первом снимке Коко держит меня за руку и в полоборота смотрит в объектив. Хорошо помню тот день. Стоял конец лета, было сухо и ясно. Лишь легкая прохлада в воздухе намекала на скорое наступление осени. У тротуара скопились опавшие листья. Коко со смехом разбрасывала их ногами. Мы ждали на пешеходном переходе, пока женщина-регулировщик остановит машины. Коко махала пухлой ручкой водителем, а я рассказывал, как здорово будет познакомиться с новыми ребятами в детском саду. Отведя ее в сад, я подождал, пока она не начнет играть с детьми, потом незаметно ушел и сел в Старбакс неподалеку, на случай, если позвонит воспитательница. Вдруг Коко расстроится и нужно будет ее успокоить. Разумеется, моя помощь не потребовалась. Коко вообще не встревожилась при виде новой воспитательницы и новых детей. Когда я пришел забрать ее, она удивилась, что уже пора домой. Все подписи под фотографиями про малышку Рози, наша ДД дорогая доченька, которая с трудом засыпает. Самое неприятное – десятки, сотни комментариев. Удивительно, сколько людей готовы выразить сочувствие и поделиться опытом укладывания детей. Мысль о том, что кто-то публикует в интернете снимки моей дочери, называет ее вымышленным именем, пользуется людской доверчивостью и нарушает наше право на частную жизнь, переполняет меня гневом. Я испытываю сильнейшее искушение написать под фотографией какой-нибудь жесткий, угрожающий комментарий. «Нет-нет, я не собираюсь грозить физической расправой. Хочу припугнуть полиции и судом». Эми спускается по лестнице. Она уже в пижаме. На лице питательная маска, волосы собраны в пучок. «Ну, как дела?» Молча киваю на экран. «Что там?» – удивляется она. «Смотри». «Что это?» Эми одной рукой забирает у меня телефон, другой поправляет полотенце. «Сьюзи Вау прислала ссылку», – говорю я. «Ага, ясно». Моя жена с бесстрастным лицом листает ленту блога. Просмотрев несколько фотографий, возвращает мне телефон. «Надо позвонить Айрин», — говорит она. Глядя ей в глаза, я качаю головой. «Эми, хватит, довольна». «Ты не хочешь, чтобы я звонила Айрин?» «Я хочу, чтобы Коко больше не было в интернете, чтобы обоих моих детей больше не было в этом долбанном интернете». Эми тяжело вздыхает. «Я знаю, что она скажет. Это бывает не только с блогерами. Такое может случиться с каждым, кто выкладывает в соцсеть фотографии своих детей». Интернет просто интернет, он не имеет отношения к реальной жизни. Меня всегда поражала способность Эми не обращать внимания на критику в сети, игнорировать хейтеров, пышущих ненавистью и расточающих брань в ее адрес, оставаться равнодушной к едким репликам незнакомых людей по поводу ее одежды, внешнего вида, текстов, материнских качеств. Но это другое дело, совершенно другое дело, речь идет о моем ребенке. «Листай дальше», — говорю я. Только посмотри, здесь куча фотографий. Снимок за снимком, пост за постом. Кто бы это ни был, он просто одержимый. Эмми со вздохом садится рядом, обдав меня волной тепла. Начинает читать. Пролистывает вниз. Сжимает губы, раздувает ноздри. Ее лицо залито светом, исходящим от экрана. Я смотрю на слова, отражающиеся в ее глазах. Внезапно она бросает телефон на стол, будто обжегшись. Подносит ладонь к рту, прижимает колени к груди. Я беру её за руки, но Эми не обращает внимания. Что такое? Она молча качает головой. Что случилось? Тянусь за ноутбуком, но Эми удерживает меня за руку. "Дэн, говорит она. Ты меня пугаешь. Эти фотографии. Да. Вон те последние. Что с ними? Я их не постила. Однажды я его встретила, Джека, мужа Грейс. Я приехала в дом, проверила всё ли в порядке, Подстригла лужайку, подровняла живую изгородь, выпалола сорняки вокруг знака «Продается», а на обратном пути заехала в супермаркет за молоком и газетой. Судя по всему, Джек закупал продукты на неделю. Одной рукой он толкал нагруженную тележку, в другой держал телефон. Конечно, у него есть ребенок, маленький мальчик и новая жена, а может, подруга. Их фотографии часто всплывают в Фейсбуке. Дни рождения, похода в зоопарк. Не стану лгать, мне было неприятно видеть Джека счастливым. «Почему он вечно улыбается?» — думала я. «Неужели забыл о погибших жене и дочери?» А потом я вспомнила. «Это же социальная сеть. Здесь нет фотографий плачущих, скорбящих, страдающих от депрессии людей. Горе нефотогенично. Кто станет делать селфи в момент душевной боли?» настигший в автобусе, в лифте, на улице, кому нужны лишние напоминания о том, что есть вещи, которыми уже не с кем поделиться, которые вы пережили вместе, но ты остался единственным, кто их помнит. В нашем случае двойное горе. Мы потеряли не только маленькую Элсу, но и взрослую женщину, которой она могла стать. Моя внучка никогда не поступит в школу и в университет, не уедет из дома, не заведет мужа и детей. Серебряная цепочка с крестиком, купленная ей на совершеннолетие, так и не будет надета. Младенческие одежки, которые сохранила Грейс, а теперь храню я, напоминание о том, какая она была крохотная, так и останутся в коробке. Вряд ли я кому-то их покажу. Коробка лежит у меня дома на чердаке. Когда я умру, ее содержимое, вероятно, удивит того, кто придет выносить ненужные вещи, если он озаботится туда заглянуть. Когда я встретила Джека в магазине, он выглядел скорее усталым. Я смотрела, как он бродит в детском отделе, что-то ищет на полках. Мне хотелось подойти и предложить помощь. Пожалуй, это нормальная реакция, однако наши отношения с Джеком нельзя назвать нормальными. Поэтому я ушла в дальний конец прохода, встала у лотка со вчерашним хлебом и наблюдала, как он берет с полки продукты, читает информацию на упаковке и ставит на место. «Я всегда буду помнить их свадьбу, платье Грейс, торжественные тосты. Никогда не забуду, как они смотрели друг на друга. Его сыну, маленькому Леону, почти год. Вспоминает ли Джек про Элсу? Наверное. Может быть, его до сих пор терзает мысль. Как бы ты ни был осторожен, нельзя уберечь своего ребенка от гибели». «Стоит подумать, будто у тебя есть всё, что только можно пожелать, как злой рок уничтожает то, что ты годами созидал или лелеял. Что сказать человеку, потерявшему ребёнка? Что сказать, если этот ребёнок — твой внук?» Я взяла молоко и газету и уже направлялась к кассе, когда из соседнего прохода вышел Джек. Я чуть не налетела на него и охнула от неожиданности. Он поднял голову, пробормотал извинения — Слегка раздраженно убрал тележку с моего пути и пошел своей дорогой. Я глядела ему вслед. Джек шел, сгорбившись. Его мысли блуждали где-то далеко. Он посмотрел на меня в упор, но не узнал. Неужели я настолько изменилась? А может, Джек не заметил меня по той же причине, по которой мы стараемся не обращать внимания на сломанные, испорченные вещи? Отводим глаза от попрошайки на железнодорожной станции, от бормочущего, сумасшедшего в автобусе, от женщины, которой не хватает пяти фунтов и шестнадцати пенсов на билет до Лестера. Иногда я представляю, что сама могу стать такой же, как они. Иногда я могу представить себя, какой угодно.